Второе. Как-то утром я проснулся рано. Только-только появилось солнце. На дальних улицах у леса кричали петухи. Я поднялся на второй этаж к рабочему столу и принялся писать сказку. Она, как мне показалось, могла соединить прошлое с настоящим. Не вернуть, но понять его. Уплотнить до обозримых форм. В окне сквозь несметный зимний мусор, холодными... Плешинами проступал бетон дорожки. Его пятна походили на следы, на них падали косые тени деревьев. Солнечные блики красили местами дорожку в желтый и желто-оранжевый, коричневые иголки по краям пятен розовели, а в красках тени преобладал фиолет. Впрочем, стоило солнцу уйти, как все скучнело, только воздух был еще чист И по всему участку неслась песня мелких птиц. Я четко помнил, что вечером запер калитку на крючок, но теперь она была распахнута настежь. Большой каштан шевелили семи листьями. Они походили на крылья доисторических птиц. Клен, шиповник, жасмин, бузина. Тень и пробивающиеся сквозь хлорофил солнце рождали бесконечные оттенки зеленого. Провисшая хвоя старых елей на их фоне казалась черной и сухой. В дальнем углу сада вся усыпанная белым цветом светилась яблоня. Внизу у забора на месте бывших грядок выросли голубые незабудки. Несколько нужных мне книг лежали на привычных местах, в том числе русская сказка «Проппа» еще старая тетрадь в Софьяновом переплете. Мама дала почитать записки о нашем далеком предке. Георгия Христофоровича зографе основателя фамилии. Я открыл ее, почерк прошлого, может быть, начала нашего века. Отмененные революцией яти, фиолетовые чернила, аккуратные убористые буквы, четко выдержанные поля. За всем угадывалась женская рука. Я принялся читать историю предка. На границе Вологодской и Ярославской губернии среди глухих лесов стояла на пригорке большая старинная усадьба со множеством служб, кладовых, флигелей для многочисленной дворни и скотных, и птичьих, и тому подобных построек, центром которых был большой барский дом, окруженный с одной стороны палисадником, с другой – большим садом с оранжереями и грунтовыми сараями. Окна дома все были составными, которые запирались на ночь, особенно во время сильных морозов. С обеих сторон дома, по обычаю того времени, были балконы, выходившие один в сад, другой на большой двор. Два крыльца, одно под названием парадное, другое девичье, вели в сени, из которых одни сени вели в парадную часть дома, другие в жилую. Хозяин имени Георгий Христофорович Зогров родом был грек, и очень странным казалось, что на Дальнем Севере обосновался уроженец юга. С собой он был красавец. Высокий брюнет, стройный, с жгучими глазами в форме миндаля, продолговатыми и лучистыми. Веселый и добрый, но вспыльчивый и очень прямой, не любивший окольных путей, всегда во всем действующий напрямик, и не стеснявшийся иногда высказывать, хотя бы и не очень приятно, правду в глаза. Он был любим всеми, как соседями помещиками, так и своими крепостными. Отец Георгия Христофоровича, Христофор Иванович, был богат и занимался вместе с братом своим, Николаем Ивановичем, торговлей с Персией. Вся семья зографов жила на юге России. И детство Георгия Христофоровича протекало в очень богатой обстановке. Отец и дяди готовили ему блестящую будущность коммерсанта, одевали его роскошно, феска его была вся вышита золотыми червонцами. Костюм он носил национальный, греческий, который к нему очень шел, так что на него любовались жители городка, в котором у них был дом и большой сад. Кроме Георгия Христофоровича, у родителей его были еще два сына, Дмитрий и Петр, и четыре дочери – Софья, Фатима, Надежда и Мария. Старшим был Жоржица, как его называли в семье. Весело и беззаботно прожил он свои детские годы, но когда ему минуло девять лет, неожиданная катастрофа изменила весь быт семьи. Корабли изографов, загруженные ценными товарами и направляемые в Персию, потонули во время буря на море, и Христофор Иванович, более пострадавший, чем брат его, оказался разоренным в пух и прах. Георгий Христофорович рассказывал, как плакала его мать, когда пришлось отпороть золотые, которыми была расшита его феска, чтобы купить на эти деньги еду для семьи. Во время краха дядя Жоржицы. Николай Иванович был в Петербурге и в Москве по торговым делам и не мог помочь разорившемуся брату ввиду дальности расстояния. Николай Иванович Зогров был для своего времени очень просвещенный человек, интересовавшийся науками, особенно астрономией, которой он занимался с увлечением. Им была пожертвована земля для постройки здания Московской обсерватории, находящейся и до сего времени под зданием Обсерватории Московского университета. Вернувшись в свой родной город, он, как энергичный и отзывчивый человек, прежде всего помог растерявшемуся брату немного прийти в себя. Затем, устроив его семью, взялся за воспитание старшего племянника, мальчика в высшей степени живого, способного, красивого, но избалованного матерью до крайности. Налет был учитель, который должен был выучить Жоржецу тому, что сам знал. Учение шло не особенно успешно, так как мальчик увлекался больше всего музыкой, к которой чувствовал склонность самого малого возраста. Вместо зубрежки в он купил себе маленькую скрипку и самоучкой выучился играть. Дядя и отец не раз заставали его за этим занятием, и ребенка били больно и секли за то, что он занимается ерундой. Но это не помогало. Скрипка тянула к себе мальчика неотразимо. Однажды отец поймал его в саду за игрой, вырвал из рук его инструмент и разбил в щепки о голову мальчика, несмотря на отчаянный крик. «Бей меня сколько хочешь, отец, но пощади скрипку». Спустя некоторое время мальчик, очень грустивший о своей скрипке, печально бродил около дома. Вдруг послышались ему издали звуки музыки. В одно мгновение он полетел на звуки и, добежав до главной площади городка, увидел собравшуюся кучку людей. В середине стояли бродячие музыканты и играли что-то очень веселое. Здесь были скрипка, бас и какие-то деревянные дудки, в которые музыканты дули очень забавно, оттопыривая щеки. Когда пьеса окончилась, то один из дувших в дудку сбоку взял ее, развинтил, выпустил из отверстия слюну и, сложив ее вдвое, спрятал за голенище сапога. Жоржица смотрел на все эти манипуляции с благоговением и замиранием сердца, и, выждав, когда столпившийся народ отхлынул от музыкантов, подойдя к ним, вежливо снял свою феску, на которой красовались два золотых, и, низко поклонившись, проговорил. «Как хорошо вы играли! Ах, спасибо вам, милые музыканты!» и... Счастливые же вы. Никто вас не бьет за то, что вы играете. А вот меня больно секли за то, что я на скрипке играл. Тут мальчик не выдержал и разрыдался. Ну, малец, не плачь. Знать, умные люди тебя били. Несладко, брат, наше житье музыканское. Учили ты нас, Баря. Далеко отсюда родина наша. Слышь? Понижая голос и наклоняясь почти к уху мальчик сказал он. «Беглые мы, все четверо беглые. Из-под Владимира города, там, брат, наш помещик выучил нас. У него оркестр был. Сам-то он все бы ничего. Ну а уж выискал немца, и не дай бог, какого злодея он с нас чуть кожу не драл. А вот мы терпели-терпели». Да уж и не в мочь стало. Перемигнулись раз-два, и айда в леса. Там и скрывались недели три, и инструменты барские с собой стяпали. Потом христофором имением и побрели. И холод, и голод видели. Царица небесная говорит-то уж нечего. А в бегах мы уже шесть лет сравнялось. Иной раз сердце-то рвется... «Повидал бы места свои родные, а тут ду-ду-ду. Играй, хатчей. А ты еще говоришь, счастливые мы». Жоржица с вниманием, выслушав рассказ музыканта, вздохнул и сказал. «Нет, все-таки вы счастливее меня. Ну-ка дайте мне хоть посмотреть на ваши дудочки». «Это не дудочки, малец. А видишь, у него кларнет, а у меня флейта». Жожица начал бесконечные разговоры с музыкантом, просил его показать, как играет на флейте, очень скоро запомнил ее приемы и стал усиленно просить продать ему флейту, предлагая в обмен за нее два золотых, красовавшихся на его феске и составлявших его собственное достояние. Наконец торг был закончен, и флейта перешла в собственность мальчика, который с восторгом спрятал ее за пазуху. С этого момента он начал учиться на флейте, опять самоучкой, убегая для упражнений в соседний с городом лес. Впоследствии Георгий Христофорович очень недурно играл на флейте и любил рассказывать, как ему доставалось за любовь к музыке.